Глава двадцать восьмая. Взгляд сверлит изящную спинку Веры, проступающей сквозь лёгкую ткань позвонки, затем поднимается, очерчивает лопатки, тайком скользит к длинной царственной шее и гладит шелковистые волосы, наспех собранные в пушистый хвост контрастной белой лентой. Пальцы покалывают от желания развязать её и освободить огненные кудри. Приходится сжать ладонь в кулак. На нервах перестаю себя контролировать, но резкий порыв ветра бьёт в лицо и немного приводит в чувство. Хмурюсь, когда Вера обнимает себя руками и зябко потирает плечи. «Так, лапочки, я схожу в дом за вашими кофточками», — долетают до меня её слова вместе с очередным потоком прохладного вечернего воздуха. Смысл простой отрывистой фразы «бьёт наотмашь». Не верится, что посторонняя женщина заботится о детях сильнее, чем о себе самой. Или вера нам всё-таки больше не чужая, а кто-то более близкий, чем просто няня. «Не надо, я сам принесу». Отзываюсь, с трудом вернув себе членораздельную речь. «А?» Она вздрагивает и оглядывается, не ожидая увидеть меня за спиной. «Да, хорошо». Поднимает руку к груди, прикрывая скромный вырез. Успеваю лишь заметить, что кожа в зоне декольте покрыта мурашками. Вера такими темпами замёрзнет, но она настойчиво поучает меня. Одежда наверху в мансарде. Малышки сразу облюбовали её, и я не смогла им отказать. Сообщает это с лёгкой улыбкой, но тут же стирает её, продолжая строго и серьёзно, как учительница. Маше, возьми розовый вязаный кардиган с помпонами, а Ксюше — толстовку, бело-фиолетовую, с блестящими надписями и котиком на спине. Разберёшься? Инструктирует меня важно, будто она в нашей семье хозяйка. Загибает пальчики, перечисляя приметы вещей. А я тем временем сканирую её взглядом. «Ты серьёзно?» — возмущённо свожу брови. «Я четыре года разбираюсь. Как ты же справлялся?» «Ты знал, что девочки терпеть не могут, когда их одевают одинаково?» Припечатывает меня Вера странным вопросом. м — потираю подбородок, покосившись на дочек. Маша красуется в трикотажном платье и колготках с мордашками мини-маус, а Ксюша важно прохаживается в джинсах и длинной тунике с капюшоном и зайчими ушками. Всё это я им покупал, правда, в двойном экземпляре. Одевал по ситуации и по погоде. Разумеется, одинаково. А они не возражали. Понятно. Теперь будешь знать. Вера победных хмыкает, будто лапочки приняли её в свою тайную ложу, куда меня забыли позвать. Я даже ощущаю слабый укол ревности. «Слушай, мне кажется, я быстрее найду», — тянет недоверчиво, проследив за моим опешившим взглядом. «Нет, я сам», — останавливаю ее ладонью, — иначе меня вообще с должности отца разжалуют. Быстро шагаю в дом, поднимаюсь по лестнице и замираю на пороге комнаты. Чисто, опрятно, прибрано. Все вещи на своих местах, разложены по полочкам, игрушки аккуратно выставлены на диване и на широком подоконнике. Непривычно. У меня дома обычно бардак. Он исчезает на время, когда приходит уборщица, а потом сразу же возвращается. Живем мы по принципу «не можешь победить хаос, стань его частью». Но Вера сделала невозможное, подчинила беспорядок. Все-таки она немного ведьма. Другого объяснения у меня нет. Ищу её комнату, чтобы взять и ей что-нибудь тёплое. Стараюсь не копаться в женских вещах, поэтому хватаю первый попавшийся под руку кардиган. Пахнет ею. Ванилью, бисквитами, взбитыми сливками. Перекидываю пропитанную сладостью шерстяную ткань через локоть и спешу во двор. «Так, давайте утепляться», — наклоняюсь к дочкам, которые бегут мне навстречу. «Мама Вела сказала тебе помочь». Простодушно выпаливает Маша и кутается в вязаную кофточку. «Проследить, а то ты всё перепутаешь», — вторит ей Ксюша, а сама радостно застёгивает толстовку. «Ох уж это мама Вера!» Усмехаюсь, а заодно будто пробую на вкус статус, которым её наградили малышки. «Мама Вера, значит». Ей идёт. И звучит так обыденно, правильно, очень легко слетает с детских уст, словно Вера для них родная. Нахожу ее возле деревянного ограждения. Склонившись, поджигает что-то, раздувает и машет ладонью, сама же закашливается от тяжелого запаха. «Что за ведьмовские ритуалы ты тут проводишь?» Отмахиваюсь от струйки дыма, ползущей ко мне. Подушечками пальцев касаюсь тонкой талии Веры и накидываю кофту на дрожащие плечи. Она подскакивает на месте, едва не выпустив магические компоненты из рук. Уложив ладонь ей на поясницу, я огибаю хрупкую фигурку, чтобы посмотреть, что вообще здесь происходит в моё отсутствие. «Это от насекомых». Вера цепляет тлеющую спираль на специальную подставку и отодвигает конструкцию в угол беседки, подальше от стола. «У меня сильная аллергия на укусы, да и малышкам лишний яд не нужен». Нехотя признаётся, будто боится показать своё уязвимое место. «Могу потушить, если сильно мешает» разворачивается, и мне приходится убрать руку с её спины. Вера делает вид, что ничего не заметила. «Чтобы я потом тебя на скорой посреди ночи отправлял?» «Недовольно бубню. Я хорошо помню, как с дочками намучился, пока не научился защищать их от аллергенов. Некоторое время мы были постоянными пациентами больницы». «Представляю». Вздыхает и машинально проводит ноготками по моей кисти. «Мне жаль», — шепчет, сжимая мою ладонь. И теперь тушуюсь я. «Хорошо то, что хрошок кончается», — хрипло произношу. «Так что лучше я потерплю эту домовуху. Мне не привыкать к аллергикам». С младшенькими выучил, чего ожидать. Осталось к особенностям старшенькой привыкнуть. Сажусь в плетёное кресло во главе стола. «Прекрати меня так называть, Кость», — фырчит Вера, поправляя ленту в волосах. «Прическа небрежная, кудри выбиваются из узла, локоны играют на ветру». Но это лишь добавляет ей особого шарма. Ведьмовского. «Я не виноват, что вы так похожи», — спокойно говорю то, что думаю, и попутно чмокаю дочек в щёке. Помогаю им устроиться на скамье рядом со мной. Наоборот, я должен насторожиться, почему мои дети — копия няни, подшучиваю из-под смотря на веру. «Что?» — хихикает она, подавая мне тарелку с пловом. «Обвиняете меня в чём-то, Константин Юрьевич?» «Вот так, в лоб, без доказательств?» Слегка наклоняется вперёд, простреливая меня несерьёзно грозным взглядом. «Боже упаси!» Со смехом забираю у неё вилку. Пробую рассыпчатый рис с приправами и чуть не проглатываю всю порцию вместе с языком. «Хм, а это по-настоящему вкусно!» «Я думал, ты кондитер!» Выдаю с набитым ртом. «Могу сахарком присыпать, чтобы тебя не разочаровывать». Язвит Вера, а сама краснеет от моего скупого комплимента. Опускается в кресло напротив, не сводя с меня глаз. «Пап, а вот это нам можно?» — указывает Маша на одну из тарелок. «А компотик тоже нам?» — Ксюша тянется к графину. Я перехватываю его и помогаю налить в стакан. «У Веры всё можно», — говорю с улыбкой, демонстрируя полное доверие. «И при этом не аллергикам тоже вкусно». Возвращаюсь на место, ловлю задумчивый взгляд Веры. Вижу, как она сосредоточенно изучает стол, теребит салфетку и покусывает губы. «А что если…» — начинает она, но тут же сжимает губы. «Что?» — переспрашиваю. Любопытно, какие мысли роятся в ее рожеволосой головке. «Неважно, я о своем», — отмахивается. «Так, Вера, говори, а то создала интригу и молчишь». Откладываю приборы. «Мне, знаешь ли, тайный аппетит портят. Останусь из-за тебя голодным». «Да я просто подумала, что если разработать меню с эко-десертами? Не отдельные позиции, а полностью?» Чем дальше она рассказывает, тем сильнее разгорается пламя над ней зрачков. «Представь себе кафе, в котором для лапочек всё безопасно. Не нужно бояться, что нерадивый кондитер что-то перепутает или официант принесёт не твой заказ» потому что именно здесь им можно абсолютно всё — вкусно, полезно и гипоаллергенно. Правда, придётся завести отдельную книгу рецептов. Хорошая идея. Поддерживаю её, вгоняя в состояние шока своим одобрением. Думаю, и от обычных клиентов, не страдающих аллергией, отбоя не будет. Сейчас в моде полезные сладости. Ну да, универсальное меню. Подпирает она подбородок рукой. Отлично. Только экспериментировать негде. «Кафе у меня больше нет». Огонь в глазах стремительно гаснет. «Будет», — Чека убедительно «Мысленно проигрываю Славину и заранее чувствую от этого болезненное удовлетворение. Мы обязательно доведем дело до конца, восстановим справедливость, окунем в грязь лживого Пономарева. И меня заодно. Но на собственную репутацию мне стало плевать. Рыжая старшенькая почему-то вышла на первый план. Стараюсь ради нее и уверен в успехе. А после победы? Я признаюсь во всём вере. Но только когда пройдёт слушанье, и мы получим положительное решение суда. В нашу пользу. Сначала верну фури и кафе, а убить она меня всегда успеет. «Костя, знаешь?» Вера говорит тихо, мягко, но конец фразы тонет в шуме грома, и на беседку внезапно обрушивается ливень. Дождик! Радостно визжат двойняшки, подскакивая с места и подбегая к ограждению. Выставляют ладошки, ловят крупные капли. Мгновенно рядом оказывается вера. Раньше меня подлетает к детям, присматривая за ними. Спокойно, неторопливо поднимаюсь и, спрятав руки в карман, и останавливаюсь позади, чуть поодаль, чтобы не спугнуть момент. Наблюдаю за их свободным, добрым общением. Детский смех перемешивается с наставлениями веры. И всё вместе смывается дождём. Спираль от насекомых улетает куда-то в траву, и я полной грудью вбираю запах свежести. «И всё-таки непростая твоя дымовуха», — выдаюсь с сарказмом. «Признавайся, Вера, специальный ливень вызывала». И словно в отместку за мои слова несколько холодных капель падают мне на лоб. Недоуменно стираю их. крыш протекает, что ли? Поднимаю голову, ловлю противную струйку, и лицо становится мокрым. Морщусь, сплёвываю воду и отскакиваю от этого места. «Не знаю, за неделю впервые здесь дождь пошёл», — смеётся Вера. «Так что это не моя домовуха, Константин Юрьевич, а вы с собой непогоду привезли». Взяв со стола чистое кухонное полотенце, она вплотную приближается ко мне. «А это природа вас наказала за вредность и язвительность. Бережно вытирает мои влажные щёки, проводит грубой тканью по шее». Заливисто хохочет надо мной и непроизвольно прижимается, согревая своим теплом. Еще один разряд грома, и дождь заряжает с новой силой. Навес не выдерживает, проявляя все свои слабые места. И теперь потоком воды из образовавшейся щели окатывает нас обоих. Вера ойкает от неожиданности и утыкается лицом в мою грудь, прячась от прохладных струй впивается пальчиками в рубашку, сильнее льнет ко мне в поисках защиты и тепла. Отступаем к краю беседки, ближе к детям. Ты права, природа знает, кого наказывать. Со смешком выдыхаю в ее мокрую макушку, а сам крепче обнимаю дрожащее тело. Так, марш в дом, грозно приказываю. Напоследок слегка мажу губами по спутанным кудрям, которые пахнут бисквитным коржом, щедро пропитанным сиропом. Надеюсь, она не заметила моих безумных, одержимых действий. Это ненормально — обнюхивать няньку. И тем более хотеть ее съесть. Отпустив Веру, притягиваю к себе дочек. Им повезло больше. Обе сухие и опрятные. С удивлением изучают нас и не понимают, как нас угораздило намокнуть внутри беседки. «Надо убрать тут». Вера растерянно осматривается, но я подгоняю ее жестом. «Я сам потом всё занесу, а ты девочка переоденешь, да и сама». Окидываю её беглым взглядом, но и этого хватает, чтобы напрячься. Невесомая ткань лёгкого платья промокла до нитки и облепила красивое тело, грудь, талию, бёдра, как вторая кожа. Каждый изгиб выставила наружу, каждую округлость, подчеркнула все достоинства, из которых буквально соткана вера. «Шикарная, аппетитная, очаровательная колдунья» заставляю себя прекратить пялиться на нее хоть это и нелегко откашлившись поднимаю двойняшек на руки и несу в дом проследив чтобы вера тоже зашла и не упрямилась провожаю ее взглядом и возвращаюсь в беседку дождь бодрит и помогает собраться с мыслями которые то и дело улетают за верой пытаясь отвлечься кое-как сгребаю остатки ужина и посуду глаза слепит яркий свет фарк и на территорию въезжает машина, которую я подсознательно ждал весь вечер. Принимаю из рук Андрея запечатанный конверт, но никак не могу заставить себя вскрыть его. Лишь поздним вечером, переодевшись в тесную футболку охранника, потому что вещей с собой не привез, я выхожу на крыльцо. Ливень утих, на улице лишь немного моросит. Устраиваюсь на скамейке под навесом, надеюсь, хотя бы у дома ничего не протекает. А по поводу беседки я сказал Андрею, Поручил найти бригаду и отремонтировать её, а лучше — выгнать новую из качественного сруба. Пожалуй, так и поступим. Хоть чем-то отплачу Ярославе Ивановне, которая отказалась брать с меня деньги за аренду. Концентрируюсь на конверте, всё ещё плотно закрытом Кручу его в руках, подцепляю края, барабаню подушечками по печати. Трус. Просто слабак. Внутри то, что может спасти мою размеренную семейную жизнь или уничтожить ее навсегда, потому что Даша не отвяжется. И если по закону я смогу оградить ее от дочек, то зов крови когда-нибудь сыграет свою роль. Именно этого я боюсь до безумия. Невозможно защитить детей от родной матери. Однажды они могут возненавидеть меня за то, что я прятал от них ее. Сложно прикрываться благими намерениями, когда речь идет о родителях. «Чёрт бы тебя побрал, тварь!» — рычу, проклиная бывшую. «Кость, у тебя всё в порядке?» — проносится над головой, а на плечо ложится почти невесомая женская ладонь. Накрываю её своей, чтобы убедиться, что Вера мне не мерещится. Она действительно рядом. Настоящая. «Пока не знаю. Отвечаю честно. Только сейчас решаюсь разорвать конверт. Прямо при Вере. Когда она рядом, мне становится легче. И я смелее листаю результаты теста, пока тонкие пальчики впиваются в мои напряжённые мышцы, а в воздухе витают сладкие ароматы самой вкусной женщины в мире. С ней по-домашнему уютно, непривычно спокойно и тепло. «Я не в курсе, что это», — лепечет Вера и садится рядом. «Но я уверена, что ты совсем справишься». «Тест ДНК. На эмоциях выпаливаю всё как есть». «Решил проверить Дашу на материнство». «Неожиданно?» — ошеломленно выпаливает она и умолкает. «Только дышит шумно, но главное — остается со мной. И это придает мне сил. Открываю последнюю страницу с заключением, пробегаю глазами, ищу проклятые проценты, судьбоносные, мать их!» «Вот как!»